Это сам Тару попросил доктора Риэ о свидании, упомянутом в его дневнике. Вечер условленной встречи Риэ ждал гостя и глядел на свою мать, чинно сидевшую на стуле в дальнем углу столовой. Это здесь, на этом самом месте она, покончив с хлопотами по хозяйству, проводила все свое свободное время. Сложив руки на коленях, она ждала. Риэ был даже не совсем уверен, что ждет она именно его. Но когда он входил в комнату, лицо матери менялось. Всё то, что долгой трудовой жизнью было сведено к немоте, казалось, разом в ней оживало, но потом она снова погружалась в молчание. Этим вечером она глядела в окно, но уже опустевшую улицу. Уличное освещение теперь уменьшилось на две трети, только редкие слабенькие лампочки ещё прорезали ночной мрак. «Неужели во время всей эпидемии так и будет электричество гореть в полнакала?» спросила госпожа Риэ. «Вероятно. Хотя бы до зимы кончилось, а то зимой будет совсем грустно». «Да», — согласился Риа. Он заметил, что взгляд матери скользнул по его лбу. Да и сам Риа знал, что тревога и усталость последних дней не красят его. «Ну как сегодня не ладилось?» — спросила госпожа Риа. «Да нет, как всегда». «Как всегда. Это означало, что новая сыворотка, присыланная из Парижа, оказалась, по-видимому, менее действенна, чем первая, и что цифры смертности растут. Но по-прежнему профилактическую вакцинацию приходится делать только в семьях, где уже побывала чума». А чтобы впрыскивать вакцину в нужных масштабах, необходимо наладить ее массовое производство. В большинстве случаев бубоны упорно отказывались скрываться. Они почему-то стали особенно твердыми, и больные страдали вдвойне. Со вчерашнего дня в городе зарегистрировано два случая новой разновидности заболевания. Теперь к бубонной чуме присоединилась еще и легочная. И тогда же окончательно сбившиеся с ног врачи потребовали на заседание у растерявшегося префекта и добились принятия новых мер с целью избежать опасности заражения, так как легочная чума разносится дыханием человека. И, как обычно, никто ничего не знал. Он посмотрел на мать. Милый взгляд, карих глаз, всколыхнул в нем сыновнюю нежность. Целые годы нежности. «Уж не боишься ли ты, мать?» В мои лета особенно бояться нечего. Дни долгие, а меня никогда дома не бывает. Раз я знаю, что ты придёшь, я могу тебя ждать сколько угодно. А когда тебя нет дома, я думаю о том, что ты делаешь. Есть известие? Да, всё благополучно, если верить последней телеграмме. Но уверен, что она пишет так, только чтобы меня успокоить. У двери продребезжал звонок. Доктор улыбнулся матери и пошёл открывать. На лестничной площадке было уже темно, и Тару походил в сером своем костюме на огромного медведя. Рея усадил гостя в своем кабинете у письменного стола, сам остался стоять, держась за спинку кресла. Их разделяла лампа, стоявшая на столе, только она одна и горела в комнате. «Я знаю», — без обиняков начал Тару, — «что могу говорить с вами откровенно». Рея промолчал, подтверждая слова Тару. «Через две недели или через месяц вы будете уже бесполезны. События вас обогнали». «Вы правы», — согласился Рия. «Санитарная служба организована из рук вам плохо. Вам не хватает ни людей, ни времени». Рия подтвердила это. «Я узнал. Префектура подумывает об организации службы из гражданского населения с целью побудить всех годных мужчин принять участие в общей борьбе по спасению людей. Ваши сведения верны. Но недовольство и так уж велико и префект колеблется. Почему же в таком случае не обратиться к добровольцам? Пробовали». Но результат получился жалкий. Пробовали официальным путем, сами почти не веря в успех. Им не хватило главного — воображения, потому-то они и отстают от масштабов бедствия и воображают, что борются с чумой, тогда как средства борьбы не поднимаются выше уровня борьбы с обыкновенным насморком. Если мы не вмешаемся, они погибнут, да и мы вместе с ними. «Возможно», — согласился Ирия. «Должен вам сказать, что они подумывают также о привлечении на черную работу заключенных». Я предпочел бы, чтобы работу выполняли свободные люди. Я тоже. А почему в сущности? Ненавижу смертные приговоры. Рия взглянул на Тару. Ну и что же сказал он? А то, что у меня есть план по организации добровольных дружин. Поручите мне заняться этим делом, а начальство давайте побоку. У них и без того забот по горло. У меня повсюду есть друзья, они-то и будут ядром организации. Естественно, я тоже вступлю в дружину. «Надеюсь, вы не сомневаетесь, что я лично соглашусь с радостью», — сказал Рио. «Человек всегда нуждается в помощи, особенно при нашем ремесле. Беру на себя провести ваше предложение в префектуре. Впрочем, иного выхода у них нет». Но Рио замолчал. «Но эта работа, вы сами отлично знаете, сопряжена со смертельной опасностью. И во всех случаях я обязан вас об этом предупредить. Вы хорошо обдумали?» Тару поднял на доктора спокойные серые глаза. «А что вы скажете, доктор, о проповеди отца пан -Лю? Вопрос этот прозвучал так естественно, что доктор Ри ответил на него тоже вполне естественно. «Я слишком много времени провел в больницах, чтобы меня соблазняла мысль о коллективном возмездии. Но знаете ли, христиане иной раз любят поговорить на эту тему, хотя сами по-настоящему в это не верят. Они лучше, чем кажутся на первый взгляд». «Значит, вы, как отец Панлю, считаете, что в чуме есть свои положительные стороны, что она открывает людям глаза, заставляет их думать?» Доктор нетерпеливо тряхнул головой. «Как и все болезни мира. То, что верно в отношении недугов мира, сего верно и в отношении чумы. Возможно, кое-кто и станет лучше. Однако, когда видишь, сколько горя и беды приносит чума, надо быть сумасшедшим, слепцом или просто мерзавцем, чтобы примириться с чумой». Рио говорил, почти не повышая голоса, но Тару взмахнул рукой, как бы желая его успокоить. Он улыбнулся. «Да», — сказал Рио, пожав плечами. «Но вы мне еще не ответили. Вы хорошенько все продумали?» Тару удобнее устроился в кресле и потянулся к лампе. «А в Бога вы верите, доктор?» И этот вопрос прозвучал тоже вполне естественно, но на сей раз Рио ответил не сразу. «Нет». Но какое это имеет значение? Я нахожусь во мраке и стараюсь разглядеть в нем хоть что-то. Уже давно я не считаю это оригинальным. Это-то и отделяет вас от отца Панлю. Не думаю. Панлю — кабинетный ученый. Он видел недостаточно смертей, поэтому вещает от имени истины. Но любой сельский попик, который отпускает грехи своим прихожанам и слышит последний вздох умирающего, думает так же, как и я. Он прежде всего попытается помочь беде, а уж потом будет доказывать ее благодетельные свойства. Переподнялся, свет лампы сполз с его лица на грудь. — Раз вы не хотите ответить на мой вопрос, — сказал он, — оставим это. Тару улыбнулся. Он по-прежнему удобно, не шевелясь, сидел в кресле. — Можно вместо ответа задать вам вопрос. Доктор тоже улыбнулся. — А вы, оказывается, любите таинственность, — сказал он. — Валяете. — Так вот, — сказал Тару. «Почему вы так самоотверженно делаете своё дело, раз вы не верите в Бога?» «Быть может, узнав ваш ответ, и я сам смогу ответить». Стоя по-прежнему в полутени, доктор сказал, что он уже ответил на этот вопрос, и что если бы он верил во всемогущего Бога, он бросил бы лечить больных и передал их в руки Господни. Но дело в том, что ни один человек на всём свете, да-да, даже отец Панлю, который верит, что верит, Не верят в такого бога, поскольку никто полностью не полагается на его волю. Онрия считает, что во всяком случае здесь он на правильном пути, борясь против установленного миропорядка. — протянул Таро, — значит, так вы себе представляете вашу профессию? — Примерно, — ответил доктор и шагнул в круг света, падавшего от лампы. Таро тихо присвистнул, и доктор внимательно взглянул на него. — Да, — проговорил Рия. Вы, очевидно, хотите сказать, что тут нужна гордыня. Но у меня, поверьте, гордыня ровно столько, сколько нужно. Я не знаю. Ничто меня ожидает, ничто будет после всего этого. Сейчас есть больные, их надо лечить. Размышлять они будут потом, и я с ними тоже. Но самое насущное — это их лечить. Я, как умею, защищаю их, и все тут. Против кого? Рио повернулся к окну. Вдалеке угадывалось присутствие моря по еще более плотной и черной густоте небосклона. Он ощущал лишь одно — многодневную усталость, и в то же самое время боролся против внезапного безрассудного искушения исповедаться перед этим странным человеком, в котором он, однако, чувствовал братскую душу. «Сам не знаю, Тару. Клянусь, сам не знаю». Когда я только еще начинал, я действовал в известном смысле отвлеченно, потому что так мне было нужно, потому что профессия врача не хуже прочих, потому что многие юноши к ней стремятся. Возможно, еще потому, что мне, сыну рабочего, она далась исключительно трудно. А потом пришлось видеть, как умирают. Знаете ли вы, что существуют люди, не желающие умирать? Надеюсь, вы не слышали, как кричит умирающая женщина «Нет, нет, никогда». А я слышал. И тогда уже я понял, что не смогу к этому привыкнуть. Я был ещё совсем юнец, и я перенёс своё отвращение на порядок вещей как таковой. Со временем я стал поскромнее. Только так и не смог привыкнуть к зыряющей смерти. Я больше и сам ничего не знаю. Но так или иначе... Риос похватился и замолчал. Он вдруг почувствовал, что во рту у него пересохло. — Что так или иначе? — тихо переспросил Тару. Так или иначе, — повторил доктор, — и снова замолчал, внимательно приглядываясь к Тару. «Впрочем, такой человек, как вы, поймет. Я не ошибся. Так вот, раз порядок вещей определяется смертью, может быть, для Господа Бога вообще лучше, чтобы в Него не верили и всеми силами боролись против смерти, не обращая взоры к небесам, где царит молчание?» «Да», — подтвердил таро — «понимаю». Но любые ваши победы всегда были и будут только приходящими. Вот в чем дело. Рея помрачнел. — Знаю, так всегда будет. Но это еще не довод, чтобы бросать борьбу. — Верно, не довод. Но представляю себе, что же в таком случае для вас это чума. — Да, — сказал ре Нескончаемое поражение. Торос минуту пристально смотрел на доктора, потом поднялся и тяжело зашагал к двери. ре пошел за ним. Когда он догнал его, Тару стоял, уставившись себя под ноги, и вдруг спросил. «А кто вас научил всему этому, доктор?» Ответ последовал незамедлительно. «Человеческое горе». Рия открыл дверь кабинета, а в коридоре сказал Тару, что тоже выйдет с ним, ему необходимо заглянуть в предместе к одному больному. Тару предложил его проводить, и доктор согласился. В самом конце коридора им встретилась госпожа Рия, и доктор представил ей гостя. «Познакомься, — это мой друг», — сказал он. «Очень рада с вами познакомиться», — проговорила госпожа Рио. Когда она отошла, Таро оглянулся ей вслед. На площадке доктор тщетно попытался включить электричество. Лестничные марши были погружены во мрак. Доктор решил, что это действует новый приказ об экономии электроэнергии. Но, впрочем, кто знает. С недавних пор все как-то разладилось и в городе, и в домах. Возможно, это был просто недосмотр привратников, а большинство наших сограждан сами уже ни о чем не заботились. Но доктор не успел додумать этой мысли, так как за спиной у него прозвучал голос Тару. «Еще одно замечание, доктор. Пусть даже оно покажется вам смешным. Вы абсолютно правы». Рио пожал плечами, хотя в темноте Тару не мог видеть его жеста. «Откровенно говоря, я и сам не знаю. Но вы-то вы знаете?» «Ну-ну», — бесстрастно протянул Тару, — «я человек-ученый». Рио остановился и, шедший за ним следом Тару, споткнулся в темноте на ступеньке, но удержался на ногах, схватив доктора за плечо. «Стало быть, по-вашему, вы все знаете о жизни?» — спросил доктор. Из темноты донесся ответ, произнесенный все тем же спокойным тоном. «Да, знаю». Только, выйдя на улицу, они сообразили, что уже поздно, очевидно, около 11. Город был тихим, в нём всё смолкло, кроме шорохов. Где-то очень далеко раздался сигнал скорой помощи. Они сели в машину, и Рео завёл мотор. «Зайдите-ка завтра в лазарет», — сказал он. «Вам надо сделать предохранительный укол». «Но чтобы покончить с этим, и прежде чем вы ввяжетесь в эту историю, вспомните, что у вас только один шанс из трёх выпутаться. Такие подсчёты не имеют никакого смысла, вы сами, доктор, это прекрасно знаете». Сто лет назад, во время чумной эпидемии, в Персии болезнь убила всех обитателей города, кроме как раз одного человека, который обмывал трупы и ни на минуту не прекращал своего дела. «Значит, ему выпал третий шанс, вот и все», — сказал рея и голос его прозвучал неожиданно глухо. «Но, ваша правда, мы еще не слишком осведомлены насчет чумы». Теперь они ехали по предместью. Автомобильные фары ярко сверкали среди пустынных улиц. Доктор остановил машину. Закрывая дверцу, он спросил Тару, желает ли тот зайти к больному, и Тару ответил, что желает. Их лица освещал только отблеск, шедший с ночного неба. Внезапно Рио дружелюбно расхохотался. — Скажите, — Тару спросил он, — а вас-то что понуждает впутываться в эту историю? — Не знаю. Очевидно, соображение морального порядка. — А на чем они основаны? — На понимании. Тару повернул к дому, и Рео снова увидел его лицо, только когда они уже вошли к старику-астматику. На следующий же день Тару взялся за работу и создал первую добровольную дружину, по образцу которой скоро должны были создаваться и другие. В намерение рассказчика отнюдь не входит придавать слишком большое значение этим санитарным ячейкам. Правда, большинство наших сограждан, будь они на месте рассказчика, поддались бы искушению преувеличить роль этих дружин. Но рассказчик скорее склонен поддаться искушению иного порядка. Он считает, что, придавая непомерно огромное значение добрым поступкам, мы в конце концов возносим косвенную, но неумеренную хвалу самому злу. Ибо в таком случае легко предположить, что добрые поступки имеют цену лишь потому, что они явления редко,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 Но они в той или иной степени пребывают в неведении, и этот озовется добродетелью или пороком, причем самым страшным пороком является неведение, считающее, что ему все ведомо, и разрешающее себе посему убивать. Душа убийцы слепа, и не существует ни подлинной доброты, ни самой прекрасной любви без абсолютной ясности введения. Вот почему, одобряя создание наших санитарных дружин, возникших по почину Таро, следует сохранять объективность. Вот почему рассказчик не намерен выступать в роли чересчур красноречивого рапсода и воспевать добрую волю и героизм, хотя вполне отдает им должное. Он и в дальнейшем останется историком растерзанных и непримиримых сердец наших сограждан, ибо такими нас сделала чума. Не так уж велика заслуга тех, кто самоотверженно взялся за организацию санитарных дружин, Они твердо знали, что ничего иного сделать нельзя, и, напротив, было бы непостижимым, если бы они не взялись. Эти дружины помогли нашим согражданам глубже войти в чуму, и отчасти убедили их, что, раз болезнь уже здесь, нужно делать то, что нужно для борьбы с ней. Ибо чума, став долгом для нескольких людей, явила собою то, чем была в действительности. А была она делом всех. И это очень хорошо». Но ведь никому же не придет в голову хвалить учителя, который учит, что дважды два — четыре. Возможно, его похвалят за то, что он выбрал себе прекрасную профессию. Скажем так, весьма похвально, что Тару и прочие взялись доказать, что дважды два — четыре, а не наоборот. Но скажем также, что их добрая воля роднит их с тем учителем, со всеми, у кого такое же сердце, как у вышеупомянутого учителя, и что к чести человека таких много больше, чем полагают. По крайней мере, рассказчик в этом глубоко убежден. Правда, он понимает, какие могут воспоследовать возражения. Главное из них, что эти люди, мол, рисковали жизнью. Но в истории всегда и неизбежно наступает такой час, когда того, кто смеет сказать, что дважды два-четыре, карают смертью. Учитель это прекрасно знает. И вопрос не в том, чтобы знать, какую кару или какую награду влечет за собой это рассуждение. Вопрос в том, чтобы знать, составляют ли или нет дважды два-четыре. Тем из наших сограждан, которые рисковали тогда жизнью, приходилось решать первое, чума это или не чума. И второе, нужно или не нужно бороться с ней. Многие иранские новоявленные моралисты утверждали, что, мол, ничего сделать нельзя, и что самое разумное — это стать на колени. И Тару, и Рия, и их друзья могли возразить на это кто так, то эдак, но вывод их всегда диктовался тем, что они знали, необходимо бороться теми или иными способами и никоим образом не становиться на колени. Все дело было в том, чтобы уберечь от гибели как можно больше людей, не дать им познать горечь бесповоротной разлуки. А для этого существовало лишь одно средство — побороть чуму. Сама по себе эта история не способна вызвать восхищение. Скорее уж, она просто логична. Вот почему вполне естественно, что старик Костель вложил всю свою веру и всю свою энергию в производство сыворотки здесь, на месте, из имеющихся под рукой материалов. И они сыре надеялись, что сыворотка, изготовленная из культур микроба, которым был поражен город, окажется более действенной, нежели сыворотка, полученная со стороны, ибо местный микроб слегка отличался от чумной бациллы, вернее, от классического ее описания. Костелли рассчитывал получить первую партию сыворотки в ближайшие же дни. Именно поэтому также вполне естественно, что Гран, вот уж действительно личность не героическая стал в эти дни как бы административным центром дружин. Часть дружин, созданных Тару, взяла на себя работу по оказанию превентивной помощи в перенаселенных кварталах. Члены дружины пытались внедрить здесь необходимую гигиену, вели учет чердаков и подвалов, еще не прошедших дезинфекцией. Остальные дружины помогали непосредственно врачам, выезжали с ними по вызовам на квартиры, обеспечивали перевозку больных и даже со временем при отсутствии специального персонала сами водили машины скорой помощи или фургоны для перевозки трупов. Все это требовало статистического учета, который взял на себя гран. С известной точки зрения, рассказчик склонен считать, что гран даже в большей степени, чем Рио или, скажем, Тару, являлся подлинным представителем того спокойного мужества, какое вдохновляло дружины в их работе. Он сказал «да», не колеблясь с присущей ему доброй волей. Только он попросил, чтобы его использовали на несложной работе, для сложной он уже стар. Между 18 и 20 часами его время в распоряжении доктора. И когда Рио горячо поблагодарил его, он даже удивился. «Это же не самое трудное. Сейчас чума, но ясно, надо с ней бороться. Ах, если бы все на свете было так же просто!» И он возвращался к своей недописанной фразе. Иногда вечерами, когда статистические подсчеты были кончены, Рио беседовал с Граном. Мало помалу к этим вечерним беседам они привлекли и Тару. Игран с явным удовольствием открывал свою душу перед двумя приятелями, а они с неослабевающим интересом следили за кропотливыми трудами Грана, которые он не бросил даже в разгар чумы. В конце концов это стало для них обоих своего рода разрядкой. Но «Ну, как амазонка нередко спрашивал Тару, Игран с вымученной улыбкой всякий раз отвечал одними и теми же словами: "Скачет себе, скачет". Как-то вечером гран сообщил, что он окончательно убрал эпитет элегантное применительно к своей амазонке и что отныне она будет фигурировать как стройная. Так точнее пояснил он. В другой раз он прочел своим слушателям первую фразу, переделанную заново. «Однажды, прекрасным майским утром, стройная амазонка на великолепном гнедом коне скакала по цветущим аллеям Булонского леса». «Ведь правда так лучше ее видишь?» — спросил он. И потом я предпочел написать «майским утром», потому что утро мая отчасти замедляет скок лошади. Затем он занялся эпитетом «великолепный». По его словам, это не звучит, а ему требуется термин, который с фотографической точностью сразу обрисовал бы роскошного коня, существующего в его воображении. «Откормленный» не пойдет, хоть и точно, зато чуточку пренебрежительно. Одно время он склонялся было к ухоженной, но эпитет ритмически не укладывался во фразу. Однажды вечером он торжествующе возвестил, что нашел — гнидой в яблоках. По его мнению, это, не подчеркивая, передает изящество животного. Но также нельзя, — возразил Рия. — А почему? — Потому что в яблоках это тоже масть лошади, но не гнидая. — Какая масть? — Неважно, какая. Во всяком случае, в яблоках это не гнедой Гран был поражен до глубины души. — Спасибо, спасибо, — сказал он. — Как хорошо, что я вам прочел. Но теперь вы сами убедились, как это трудно. — А что, если написать «роскошный», — предложил тару Гран взглянул на него, он размышлял. — Да, — наконец проговорил он, — именно так, и постепенно губы его сложились в улыбку. Через несколько дней он признался друзьям, что ему ужасно мешают слова «цветущие». Так как сам он нигде дальше рана и Мотелемара не бывал, он приступил с расспросами к своим друзьям и требовал от них ответа, цветущие ли Алии в Булонском лесу или нет. Откровенно говоря, ни на Ре, ни на Тару они никогда не производили впечатления особенно цветущих, но убедительные доводы Грана поколебали их уверенность. А он все дивился их сомнением. «Лишь одни художники умеют видеть». Как-то доктор застал Грана в состоянии неестественного возбуждения. Он только что заменил цветущие на полные цветов. Он радостно потирал руки. Наконец-то их увидят почувствует. «А ну-ка, шапки долой, господа!» И он торжественно прочел фразу. Однажды прекрасным майским утром стройная амазонка неслась галопом на роскошном гнедом коня среди полных цветов аллей Булонского леса. Но прочитанные вслух три родительных падежа, заканчивающие фразу, звучали назойливо, и гран запнулся. Он удрученно сел на стул, потом попросил у доктора разрешения уйти. Ему необходимо подумать на досуге. Как раз в это время, правда, узналось об этом позже, на работе он стал проявлять недопустимую рассеянность, что было воспринято как весьма прискорбное обстоятельство, особенно в те дни, когда мэрии с меньшим наличным составом приходилось справляться со множеством тяжелейших обязанностей. Работа явно страдала, и начальник канцелярии сурово отчитал Грана, заметив, что ему платят жалования за то, что он выполняет работу, а он ее как раз и не выполняет. «Я слышал, — добавил начальник, — что вы на добровольных началах работаете для санитарных дружин в свободное от службы время. Это меня не касается. Единственное, что меня касается, — это ваша работа здесь, в мэрии. И тот, кто действительно хочет приносить пользу в эти ужасные времена, в первую очередь обязан образцово выполнять свою работу. Иначе все прочее тоже ни к чему». «Он прав», — сказал гранд-доктору. «Да, прав», — подтвердил Риа. «Я действительно стал рассеянным и не знаю, как распутаться с концом фразы». Он решил вообще вычеркнуть слово «булонский», полагая, что и так все будет понятно. Но тогда во фразе стало непонятно, что приписывается цветам, а что аллеям. Он подумывал было написать «Аллеи леса, полные цветов», но тогда лес получался между существительным и прилагательным, и эпитет, который он сознательно отрывал от существительного, торчал как заноза. Но что правда, то правда, вные вечера вид у него был еще более утомленный, чем у Рио. Да, Грану утомили эти, поглощавшие его с головой поиски нужного слова, но, тем не менее, он не прекращал делать подсчеты и собирать статистические данные, необходимые санитарным дружинам. Каждый вечер он терпеливо вытаскивал свои карточки, выводил кривую и изо всех сил старался дать по возможности наиболее точную картину. Нередко он захотел к Рео в лазарет и просил, чтобы ему выделили стол в каком-нибудь кабинете или в приемной. Потом располагался со своими бумагами, совсем так, как у себя за столом в мэрии, и спокойно помахивал листком, чтобы поскорее высохли чернила, не замечая, что воздух вокруг словно бы сгущался от запаха дезинфицирующих средств и самой болезни. В такие часы он честно старался выкинуть из головы свою амазонку и делать только то, что положено. И если люди действительно хотят, чтобы им давали некие возвышенные примеры, образцы, которые обычно именуют героическими, и если уж так необходимы нашей истории свои герои, рассказчик предлагает вниманию читателя совсем незначительного и бесцветного героя, у которого только есть что сердечная доброта да идеал, на первый взгляд смехотворный. Таким образом, каждый получает свое. Истина то, что ей положено по праву, 2 умноженное на 2 свою вечную четверку, а героизм второстепенное и от века полагающееся ему место, как раз за и никогда перед требованием всеобщего счастья. Да и нашей хроники благодаря этому придается вполне определенный характер, какой и должен быть и любого рассказа о подлинных фактах, предпринятого с добрыми чувствами. То есть чувствами, которые не слишком явно плохие не слишком экзальтированы в дурном театральном смысле этого слова. Таково, по крайней мере, было мнение доктора Рия, когда он читал газеты или слушал по радио слова призыва и ободрения, которые слал зачумленному городу мир, лежащий вовне. Одновременно с помощью, посылаемой по суше или по воздуху, радиоволны или печатное слово каждый божий день обрушивали на город, отныне такой одинокий, потоки трогательных или восторженных комментариев. И всякий раз самый стиль и тон их, эпический или риторический, выводил доктор из себя. Конечно, он понимал, что эти знаки внимания вовсе не притворство. Но они могли выражать себя только на том условном языке, которым люди пытаются выразить то, что связывает их человечеством. И язык этот не мог быть применим к незначительным каждодневным трудам, скажем, того же Грана, поскольку не мог дать представление о том, что значил Гран в разгар эпидемии. Иной раз в полночь среди великого молчания опустевшего ныне города доктор, ложась в постель для короткого сна, настраивал радиоприемник. И из дальних уголков земли, через тысячи километров, незнакомые братские голоса пытались неуклюже выразить свою солидарность. Говорили о ней, но в то же самое время в них чувствовалось трагическое бессилие, так как не может человек по-настоящему разделить чужое горе, которое не видит собственными глазами. «Аран! Аран!» — напрасно призыв этот перелетал через моря, напрасно настораживался Рио. Вскоре волна красноречия разбухала и еще ярче подчеркивала главное различие, превращавшее Грана и Оратора в двух посторонних друг другу людей. «Аран, да, Аран!» «Но нет, — думал доктор, — есть только одно средство — это любить или умереть вместе. А они чересчур далеко».